Глава девятнадцатая Поздним вечером Евгения котлярова села за руль своей машины. Дом отца остался позади. С неба не прекращал видеть дождь, но так даже было лучше. Евгения долго и совершенно бесцельно гоняла машину по ночному городу. По щекам катились горькие слезы. Она чувствовала себя обманутой и брошенной, но бежать вдогонку за исчезнувшей в закате Софи не стала. Евгения вдруг осознала. софии никогда не станет Алисой. Никто не станет Алисой. Все, что осталось от Алисы, лежит в аккуратной урне на переднем сидении рядом с водительским. Знаешь, когда мне удалось вытащить тебя из того ужасного места, в котором запер тебя мой отец, мне казалось, что дальше все будет хорошо, что мы будем жить вместе, как и раньше, что будем счастливы всхлипнув, заговорила с прахом Евгения. «Ну, знаешь, я ошибалась. Ты снова сорвалась. У тебя снесло крышу от ощущения свободы и вседозволенности. А сейчас... Сейчас нам с тобой пришло время расстаться. Тебя никто не заменит, но тебя больше нет. Мне придется начать все сначала. Уже без тебя». Она пригнала машину к реке притормозила у обочины дороги и с отчаянием взглянула на урну, в которой хранился прах ее подруги. Всхлипнув, приоткрыла дверцу и выбралась из машины под осенний дождь. Крепко сжимая урну, двинулась в сторону темной полосы песка у кромки воды. Холодный ветер налетал неприятными порывами, бил в ее некрасивое лицо пригоршнями дождя, но Евгения не чувствовала холода. Осторожно распечатав урну, она вытряхнула прах Алисы. Ветер подхватил чёрную пыль и отбросил её в неспокойную реку. Зашумел пожелтевший камыш, застучал по воде усиливавшийся дождь. «Прощай, Алиса!» – прошептала Евгения. Отбросила урну в камыши и, не оборачиваясь, зашагала обратно к машине. Она долго сидела за рулём растирала слезы по некрасивому лицу и все не решалась тронуться в обратный путь. Ведь впереди ее ждали пустой отцовский дом и целая зима одиночества.